Ну и что же ты сказал? Что я сказал? Мало у меня текущих хлопот. Сказал, знал ее, как все, в буфете работала. Случалось, парой слов переброситься. Курилов потянул к себе стакан, отхлебнул все-таки. — Забавно, — повторил он, — забавно. Командор покинул кладбище. Нет, сама Донна Анна, чтобы покарать Дон Жуанна. Смысла в твоих словах не вижу, Вова. А какой тебе смысл видеть в них смысл? Каламбуришь? Ладно. Зачем прирекаться? Считаю я, Вова, что грязь это нам ни к чему. Следствию помочь мы не можем. Ничего нового сообщить я, например, не могу. Ну, раз ты не можешь, я тем более. «Вот именно. К нам она не ходила. Дел мы с ней никаких не имели. И вообще удивлены. Весьма удивлены». Слово «это удивлены» Курилов произнес так подчеркнуто, что Мухин глянул на него недобро. «Или ты не удивлен?» «Разумеется, удивлен. Интересно, кого подозревают на этот раз?» «Не знаю. Тебя это волнует?» «С какой стати?» «Пусть ищут. Не вижу оснований тревожиться. Брось!» «Найдут или не найдут, а сплетни появится». «Да и не только сплетни, Муж-то чуть не сел. То муж. А мы? Мы-то при чем? К нам она не ходила». «Не ходила», — подтвердил Мухину прямо, отвергая откровенную насмешку. «Ты, однако, обеспокоен. Гораздо больше, чем полагается». «При спокойной совести!» «Не подначивай, Вова!» «Да, я обеспокоен!» «Не вовремя этой истории. «Да ты разве поймешь?» «Тебе терять-то нечего, а мне есть!» Курилов скривил губы. «Пятнадцать лет назад, и тебе нечего было терять, однако и тогда ты был очень обеспокоен. Впрочем, извини, тебе нечего было терять, но ты мог приобрести». — И тебе хотелось приобрести? — Хотелось, — согласился Мухин с вызовом, — потому что я человек, а не таранка, как ты. Я жить люблю, понимаешь? Нравится мне это. А ты... Вова поднял тонкие пальцы. — Прошу не переходить на личности. Мы ведь старые друзья. И откуда только ты в том флигеле взялся? Я вижу, что прямодушие по-прежнему твой главный жизненный козырь. «Да, у меня есть недостатки, но зато человек я прямой, правду в глаза режу». «Скотина!» — Курилов пожал плечами. «Как все, Муха, как все, а, возможно, и получше других. Вот размышляю, чем бы тебе помочь?» «Спасибо, раз уже помог». «А разве нет?» — Мухи не ответил. «Итак, товарищ Разин, не Степан Летимофеевич». «Мазин, а не Разин». «Не Разин?» «Ну, это уже легче». Постепенно они менялись ролями, Курилов обретал самоуверенность, а Мухин, несмотря на выпитое, заметно терял запас бодрости и начинал злиться, выслушивая вовен колкости. «Товарищ Мазин посетил тебя. Ты сказал «нет» и примчался уговаривать меня повторить слово». которое кажется тебе магическим и спасительным, а на самом деле свидетельствует лишь о недостатке воображения. Но предположим, я согласен, во имя старой дружбы. Мухин усмехнулся. Однако это не самая трудная часть задачи, продолжал Курилов. Трудность в Стасе, то-то и оно. Ты уже был у него. Нет, и не поеду. Разговор не получится. Пожалуй. Хочешь, чтобы я съездил? Нет, лучше позвонить, время-то не ждет. И товарищ Мазин тоже? Хорошо, заказывай разговор. Чего не сделаешь для друга? Оставь дружбу в покое. Я в долгу не станусь, ты же знаешь. Вова наклонил голову и прядь светлых, слипшихся волос упала на лоб. Ну что ты? Я и так, всем тебе обязан. Мухин отвернулся к телефону, укрепленному на стене. «Междугородняя?» «Да, да, девушка. Срочный. Курилов говорить будет». Вдалеке над морем разорвались, разошлись тучи, заблестели, заребили позеленевшие волны, и поток света, вспыхнувшего высоко в небе, пролился на берег, на мраморные колонны, на глиняные раскопы и проник через окно в контору. Мухин прищурился, на лице его углубились морщинки, перепутались с синеватыми прожилками. Оставаясь в тени, Курилов рассматривал бывшего приятеля. Уступаешь времени, муха. Постарел, поистрепался, брюхо распустил, волосы теряешь, а ведь красавец был, ай-яй-яй, моряк, красивый сам собою. Был? Согласился Мухин без раздражения, смягченный признанием былой привлекательности. На внешность не жаловался. «Да и сейчас еще ничего. Врешь ты со зла!» Звонок пресек их пререкание. Вова схватил трубку. Мухин подошел, придвинулся вплотную, чтобы слышать каждое слово. «Витковский, кто меня спрашивает?» «Не догадаешься, старик, а? Курилов! Вова!» Я ждал Алексея. Почему ждал? Наверное, знаешь, Раззвонишь. звонишь. Черт! Значит, был у него Мазин? Был? Курилов оттолкнул его. Не мешай. Совсем немного. Так? Лёшка заскочил ко мне на полчаса. У него тут дела в музее. К, к нему. К нему, понимаешь, заходил? Понимаю. Ко мне тоже. Татьяной интересовались? Да. Мухин безнадежно махнул рукой. «Что же ты рассказал?» На той стороне затянулось молчание, потом Витковский спросил. «Вы испугались?» «Чего ради?» «Но согласились, происшествие не из повседневных. Мухин немного взволнован». «Немного или много?» «Немного, конечно. Он человек ответственный. Зачем ему компрометирующие слухи?» Разумеется, со слов инспектора я понял, что он Таню и в глаза не видел. — Почему? — видел. В столовой, как все. Битковский снова замолчал. — Стас, ты слышишь? Ш — Что ты сказал? — Я подтвердил. — Что? То, что мы все видели ее только в столовой. Курилов отвел трубку от уха, чтобы и Мухин услышал. «Как — Как-как? — Я сказал, что никто из нас не знал ее близко. — Молочина моментально оживился Мухин и дернул к себе трубку. — Стас, как поживаешь, дорогой? — Сейчас у меня операция. Понимаю, понимаю, некогда тебе. Ну, обнимаем тебе, Стас, раз некогда. — Некогда, Алексей, прощай. Мухин покрутил в руке трубку, прислушиваясь к гудкам, потом повернулся к Курилову, обрадованный, оживленный. Нет, Вова, не горюй. Старая дружба не ржавеет. Стас молодец. Думаешь, он тебя пожалел? Что значит пожалел? При чем тут жалость? Сказал как следует, потому что друзья были. Да прекрати ты свинствовать, хоть на минутку. Мы с ним не ссорились. Профессию он сменил, из города уехал. Вот и разошлись пути. Но Стас человек... Курилов рассмеялся. «А я о чем говорю? Именно человек, как и другие из той же породы гомо, по недоразумению, названный сапиенс, как и ты, точно так же струсил. Вова, перегибаешь, осточертили вы мне. Выпей венца, успокойся, иди к черту. Сейчас еду. Полегчало немного. Рано тебе полегчало. Что еще выдумал?» Курилов усмехнулся злорадно. «Пытаюсь анализировать факты, ведь и ко мне визит не исключен. Подтвердишь то, что сказали мы». «А не глупо ли это будет? Раз нами заинтересовались через несколько лет, должны быть веские основания, свидетели. Какие еще свидетели? Кто лучше нас знает?» «Но указал же им кто-то на нас». Нужно быть готовым к неожиданностям, а не долбить, как попугай. Не знаю, не знаю. Мухин запахнул короткое пальто. — Слушай, Вова, у меня сердце последнее время пошаливает. Хватит с меня. Поехал. Если что, позвони. — Привет, семье. Жене кланяйся. Ты с ней своими осложнениями не делился?